Глава 34. Зеркало преображения. Чёрное зеркало, похищенное из клуба Скорпион, вспыхивало в полумраке подземного зала багровыми вспышками. Красные всполохи метались по сводчатому потолку, отражаясь в других зеркалах, расставленных вдоль стен. Изобретатель Михаил Башаров уже обдумывал, как вернуть его обратно в Трианон, а пока его ассистенты установили магическое стекло на специальной подставке в центре помещения. Перед зеркалом стоял винтажный столик с резными изогнутыми ножками, и на нем горело три черных свечи. Ангелина с замирающим от волнения сердцем, сидела на низком стуле напротив черного зеркала, Её фарфоровая маска поблескивала в красных вспышках. Гертруда Болховская стояла за ее спиной и растирала в керамической чашке зелье, приготовленное из осколков двуликового. Она ловко орудовала небольшим пестиком, и из чашки поднимались струйки удушливого сизова пара. — Ты уверена, что это именно то зеркало, которое нам нужно, робко спросила Гольданская. вдруг мы ошибаемся? А да, довольно улыбнулась Гертруда. — Это именно оно, зеркало преображения. Взгляни. Она отставила чашку в сторону и протянула руку к стеклу. В черном зеркале тут же всё забурлило, словно вскипела вулканическая лава. Красные всполохи разошлись к краям, отражение белой маски гальданской растаяло, и в зеркале появился зал клуба Скорпион. Они увидели танцующих людей, увидели всё, что отражалось в этом зеркале еще совсем недавно. Зеркало преображения запоминает всех, кто проходит мимо него, пояснила Гертруда. С помощью зеркальной магии мы можем добиться, чтобы оно поделилось этими воспоминаниями. Оно покажет тебе всякого, кто когда-либо смотрелся в него. Это настоящее чудо. Верно, согласилась зеркальная ведьма. Дар владыке темнейшего тому, кто присягнул ему на верность. "Я могу выбрать себе любую внешность", восторженно прошептала Гальданская. — "Абсолютно. Ты можешь заполучить лицо любой девушки или женщины, которые когда-либо отражались в этом зеркале. Можешь стать кем угодно. а вернуть мой прежний облик, она не сможет". "К чему тебе, ты Ангелина?" резонно заметила Гертруда. "Во-первых, ты уже не молода". Если я и смогу восстановить твою подлинную внешность, ты будешь выглядеть так, какая ты сейчас. Ведь у тебя, неприятности с полицией, ты в розыске. Мне кажется, в подобной ситуации тебе лучше изменить свою внешность до неузнаваемости. Ты права. Немного подумав, согласилась Гальданская. Нет смысла возвращаться к прошлому. Все мои банковские активы переведены в золото и драгоценные камни и хранятся в тайниках в подземелье моего дома. У меня не возникнет проблем со сменой личности. Я всегда могу сказать, что я родственница Ангелины Гольданской, которая она передала все свое состояние. Перепишу дом на свое новое имя, а мои надежные адвокаты все подтвердят. Вот видишь, снисходительно улыбнулась зеркальная ведьма. Так какое лицо ты хочешь это? Это? Или, может быть, вот это? Она шевелила пальцами, и отражения лиц в зеркале менялись. Гальданская видела разных девушек и женщин, всех, кто когда-либо проходил мимо магического стекла. Слишком большой выбор, недовольно воскликнул Лаборадасса. Даже не знаю, на ком остановиться. Лично я хочу предложить тебе вот это, сказала Гертруда, остановившись на одном из последних отражений. Взгляни на нее внимательно. Ты не только станешь очень привлекательной и молодой, но еще и сможешь помочь нам в осуществлении наших замыслов. Гальданская придирчиво всмотрелась в предложенное отражение. А что — В этом есть свой смысл", признала она. "Красивая мордашка. При должном уходе и макияже я буду выглядеть настоящей красавицей". "Вот и славно", удовлетворенно кивнула Гертруда. "Остановимся на ней". Она взмахнула рукавом, изображение в черном зеркале приблизилось, юная хорошенькое личико увеличилось, и теперь они могли его как следует разглядеть. Гертруда снова принялась растирать магическое зелье в чашке, шепча непонятные слова. Ты станешь первый, кого темнейшая дарит за твою помощь, вслух сказала она, но не последний в его свете. Он ценит все жертвы, что ты принесла во имя его процветания, и тебе воздастся по заслугам. А теперь сними свою маску и дай мне руку гальданская немного покрибавшись исполнила ее просьбу пламя черных свечей осветило изуродованное лицо напоминающее оплывшую восковую маску гертруда невольно поморщилась тебе неприятно А представь, каково мне было целых восемнадцать лет жить с таким лицом. Не волнуйся, все позади, тихо сказала Гертруда. Не стоит больше об этом думать. Она взяла руку баронессы и изогнутым стеклянным ножом сделала надрез на коже. Что ты делаешь? взвизгнула Гольданская Гертруда, подставила под рану чашку с зельем. Это твоя последняя жертва, жестко сказала она. Зеркальная магия работает только на крови. Таков неписанный закон. Едва несколько красных капель упало в чашку, как жидкость в ней забурлила и вскипела, источая смрад. Вспыхнули красные язычки пламени, и лицо Гертруды окутали клубы черного дыма. "Всё готово", сказала ведьма и поставила пылающую чашку на столик перед гольданской. "Остальное ты должна сделать сама". Вотри этот бальзам в своё лицо и тело. Он будет нестерпимо жечь, но тебе придется это вытерпеть. Наградой станет красота и молодость. Если тебе не хватит силы воли, то ничего не получится. «Единственное, что у меня осталось, — это села воли", глухо произнесла гольданская. Она сбросила черную кружевную накидку, оголив изуродованные плечи и шею. Затем зачерпнула клокочущее зелье руками и быстро прижала пылающий ладони к лицу, почувствовав боль, баронесса громко вскрикнула, но продолжала втирать дьявольское зелье в свою кожу. Гертруда смотрела на нее, хищно, оскалив зубы. Изменения, о которых она говорила, уже начались, и она хотела видеть все до конца. Жуткие рубцы, покрывающие кожу женщины, стали разглаживаться, шрамы и отметины исчезали прямо на глазах. Ангелина Гельданская вскрикивала и стонала от нестерпимого жжения, но продолжала втирать в кожу жуткий крем из огня, крови и волшебного стеклянного порошка, и изображение юного девичьего лица в черном зеркале постепенно таяло исчезая в багровых вспышках. Щергина схватила Марину, мрачно сказал Матвей: Как я мог это допустить? Не заметить, как эта дрянь подобралась к ней. Ничего удивительного в этом нет. успокоить его, — сказала Феофания. Не кори себя. Это действительно ужасно, но тогда вокруг царила такая суматоха. Мы все лишь пытались защитить себя и людей, завладеть зеркалом и не справились. Вы думаете, ее нет в живых? Тихо спросил Артём: "Не думаю», — мрачно ответила Феофания: "Если человека берут в заложники, следует ожидать требований. Я догадываюсь, что они попросят в обмен на ее жизнь". Они находились в больничной палате у Ирины Клепцовой. Артем, опустив голову, сидел на подоконнике. Матвей с панорам видом уселся на стуле рядом с постелью девушки. Феофания недавно наложили швы на рану, ее рука висела на перевязи. Сама Ирина с перебинтованной головой лежала, подложив под голову пару подушек. Феофания только что разговаривала с врачом. Оказалось, что падая с лестницы, Клепцова получила несколько сильных ушибов и сотрясения мозга, и врачи считали, что ей надо несколько дней провести в больнице. Вскоре должны были приехать родители Ирины, поэтому ребята и пришли пораньше, чтобы успеть все обсудить. "Нас остается все меньше", так же тихо проговорил Артем. Он был сильно напуган и был тише воды. Екатерина, Игорь и Наташка исчезли, Маринку похитили, Клепцова теперь не скоро встанет на ноги. Не говори ерунды, хорек!» возмутилась Ирина. Да я прямо сейчас готова отправиться к этой Щергиной и как следует врезать ей, она еще пожалеет, что сбросила меня с лестницы. Она рывком отдернула одеяло и попыталась встать, но тут же охнула и повалилась на подушки. "Лежи уж, вояка", строго сказала ей Феофания. "А твое мне пару дней, я снова буду на ногах. Вот увидите", сказала Ирина и закрыла глаза. Как же голова кружится. Симон сказала, что отец Маринки вчера уехал в командировку. Он все еще ничего не знает о случившемся, сказал Матвей. Он будет в шоке. Как и все мы, добавила Ирина. Нужно вытаскивать Маринку. Откуда? спросила Феофания. Мы даже не знаем, где они ее держат. Она одна из моих лучших подруг, уверенно сказала Ирина. Ради нее я готова на все, даже сбежать прямо сейчас из больницы. Помогите мне добраться до первого этажа, а потом вызовем такси и смоемся. В конце концов, я могу и дома отлежаться. Леже уж, а то как бы хуже не стало, утихамирила её Феофания. В этот момент дверь отворилась, и в палату вошли родители Ирины. Они выглядели очень обеспокоенными. Матвей их отлично понимал, но Иринка жива, и это самое главное, а вот Марина из-за неё он себе места не находил. Феофании ребята тут же начали прощаться. А вы кто? Собственно говоря, спросила материны. Мы искали, ответила гадалка. Пришли вот проведать Ирину. Как мило, воскликнула женщина. Всего хорошего. И Артем, быстро ещё за дверью Матвею Феофания поспешили следом. Если что-то узнаете, сообщите мне, попросила Ирина. Иначе я тут с ума сойду от беспокойства. Конечно, пообещала Феофаний, и, увидев недоумение на лице отца Клепцова, и добавила: "Это по поводу новогоднего вечера. О, понимающий кивнул отец. Ребята с Феофанией вышли из палаты и погруженные в свои мысли спустились на лифте на первый этаж больницы. В просторном вестибюле рядом со стойкой регистратуры стоял высокий, худой мужчина в длинном черном пальто. Матвей сразу выделил его из толпы, слишком уж он отличался от окружающих. Что за бандитская физиономия? Вполголоса поинтересовался Артем, обративший на того внимание. И ты это заметил? Да, у него на лице все написано. Незнакомец, похоже, дожидался именно их. Как только ребята вышли из лифта, он тут же уставился на них недобрым прищуренным взглядом, а затем двинулся им навстречу. Матвей сжал кулаки и приготовился дать отпор в случае нападения, но тип в черном нападать не собирался. «Феофания?» — сухо спросил он, глядя на гадалку. "А ты кто такой?" вместо ответа сказала женщина. Матвей заметил, как она сунула здоровую руку под куртку, и проникся к ней еще большим уважением, ведь даже с одной рукой она была готова сражаться, от незнакомца это тоже не укрылось. "Не стоит совершать необдуманных поступков", он предупреждающе поднял руки вверх, продемонстрировав тощие бледные ладони. Я из службы безопасности Дворянского собрания, и всего лишь должен передать вам послание от госпожи Щергиной. А сама она не рискнула? глухо спросил Матвей. Мы бы с удовольствием с ней пообщались, лично. Не сомневаюсь, сухо произнес незнакомец. Поэтому она и прислала меня. Что понадобилось этой ведьме? спросила Феофания. Вы должны отдать ей третье зеркало Трианона. Взамен получите девушку, живой и невредимой. Неужели, скривилась скадалка. А «Вот так неожиданная просьба. Сделать это нужно сегодня в 8 часов вечера в заброшенном парке аттракционов в павильоне Подводный мир. Это место легко найти. Там нам никто не помешает. Мы даже не знаем, жива ли еще девочка, стараясь не выдать волнения, сказала Феофания. А в том, что твоим работодателям не стоит доверять, я давно убедилась. Вы хотели бы получить в доказательство какую-то ее часть? усмехнулся незнакомец, свежотрезанную, чтобы убедиться в том, что она жива. Я сейчас тебе самому что-нибудь отрежу, в ярости выпалил Матвей. Я всего лишь посыльный, равнодушно сказал тот. Моя задача передать послание, а уж действовать или нет вам решать. Так сегодня вечером повторил человек в черном, — Если вы не привезете зеркало, девочка умрет. Он повернулся и быстро зашагал к выходу. Проследить за ним? быстро спросил Матвей. «Ха! "Вот та", -то", с горечью произнесла Феофания. "Это ничего не даст. Пусть уходит. Мы знаем, где они будут этим вечером. Все равно мы не можем отдать им зеркало". Матвей изумленно посмотрел на нее. Но все козыри у них на руках воскликнул «И "Они действительно убьют Марину!" Его голос дрогнул. "Они смогут! Мы уже не раз в этом убеждались. Нужно спасти ее!» «А для этого нам хотим мы или нет придется расстаться с зеркалом, твердо добавил Матвей. Об этом и речи быть не может, тихо ответила Феофания, ведь если мы выполним их приказ, всему конец. Для Марину уж точно кивнул Матвей. Для всех нас, для всего этого мира Марина хорошая девочка, умная, добрая, отзывчивая, но если они восстановят Трианон, если та нечисть из зеркалий прорвется на нашу сторону, не только Марина, все люди этого мира окажутся в опасности. Этому свету придет конец, наступит настоящий Армагеддон, о котором нас предупреждали в старинных манускриптах. Разве мы можем пойти на такой риск? А вдруг у них ничего не получится? с надеждой спросил Автом. Ведь Трианон взорвался 18 лет назад. Вдруг у них снова произойдет сбой? Сам-то в это веришь? нахмурилась Феофания. Нет, опустив голову, тихо сказал Артём. Как вы можете такое говорить, вскипел Матвей. Вы что, всерьез предлагаете пожертвовать Мариной ради спасения мира? Я не сомневаюсь, что она сама поступила бы точно так же, довольно резко сказала Феофания. Поймите, я не предлагаю бросить Марину в беде. Мне притеет сама мысль, что нам придется пожертвовать этой замечательной девочкой. Я хочу все обдумать, посоветоваться со Скорпионом. В конце концов, она его племянница. Думаете, такой могущественный человек не сможет что-то предпринять? Сейчас мне ясно одно. Мы должны думать о судьбе всего человечества, а не о жизни одной отдельно взятой девушки. Иногда одна девушка важнее целого мира, сердито заявил Матвей. Вспомните о Катерине. какие нешуточные страсти разгорелись из-за неё. Матвей прав, согласился Артем. Понятно, что на карту поставлено очень многое, но мы должны хотя бы попытаться спасти Марину, ведь у нас есть средства, чтобы сделать это. Ты о зеркале? разозлилась Феофания. Это будет самая большая ошибка в нашей жизни. Где вы его прячете? глухо спросил Матвей. Вам об этом знать вовсе не обязательно. Я знала, что рано или поздно случится нечто подобное, потому ты не говорила вам всего и сейчас не скажу. Но мы же нашли его на кладбище, возмутился Артем. и я уже не раз отблагодарила вас за это. Но сейчас я не пойду вас на поводу. Нам нужно все обсудить и трезво взвесить, прежде чем принимать какие-либо решения. Они вышли из больницы. Феофания направилась к автобусной остановке, на Матвея стал состоять посреди тротуара. Артем, увидев, что Воронин застыл, остановился рядом с ним. Феофания с удивленным видом оглянулась. "Вы идете?» — спросила она. "Сначала скажите, что вы собираетесь предпринять," сказал Матвей. "Что нам делать с ультиматумом клуба Клёстра? Нечего пороть горячку," отрезала Феофания. «Нужно всё обдумать, поговорить с Платоном Евсеевичем." Не стоит верить всему, что болтают эти мерзавцы. Им нужно зеркало, а значит и Марина будет жива, пока они не получат желаемого. Подтянем время. Ничего страшного с ней не случится. А если вы ошибаетесь? гневно спросил Артем. — Вы едете со мной или нет? вскипела Феофания. — У нас еще есть дела в редакции, уклончиво ответил Матвей. Как хотите, раздраженно сказала женщина и зашагала дальше. Так какой у нас план? спросил Артем, когда она скрылась из вида. Надо позвонить Никите, ответил Матвей, а затем отправиться в подводный мир. Если Феофания не хочет отдавать зеркало, придется нам самим как-то выкручиваться. Пусть обсуждают всё со Скорпионом, но я считаю, что это лишь трата драгоценного времени. У нас сейчас каждая минута на счету, поэтому попытаемся спасти Марину сами, без зеркала. С помощью Легастаева у нас все получится. Будем надеяться, вздохнул Артём. Вдруг они заметили Серафиму? Та в своем привычном наряде из кожи и меха вышла из станции метро и направилась к больнице. Она тоже увидела ребят и подошла к ним. Что за кислый вид? насмешливо спросила Сима, приблизившись. У вас есть новости? Я хотел провец Клепцову, а потом ехать к вам в редакцию. Удачно, что мы здесь встретились. Новости есть, сказал Матвей. Только неплохие. Серафима сразу напряглась. Выкладывай. Мы знаем, где они будут сегодня вечером, сказал Артем. — Туда же они привезут Маринку. Хотят обменять ее на третье зеркало, да только Феофания ни за что не хочет его отдавать. Но и черт с ним отправимся туда сами и спасем Маринку безо всяких зеркал, с готовностью сказала Сима. Ты читаешь мои мысли, невесело усмехнулся Матвей.